Глава 19. Глухим истории не рассказывают. В последующие несколько дней повторяется один и тот же цикл. Дженнис встаёт пораньше, рано выходит из дому, чтобы не сталкиваться с Майком, идёт на автобусную остановку. Встречи с учителем географии она больше не ждёт. Заходит выпить кофе, чтобы взбодриться, потом работает без продыху, гуляет с Дэтсом. Мысля об этих прогулках поддерживает её весь день, возвращается домой как можно позже и ложится спать в свободной комнате как можно раньше. А потом всё то же самое сначала. У Миссис Би убирать ещё рано, однако Дженнис часто думает об этой женщине. Майк то приходит, то уходит с Дженнис он или добродушный весел, или мрачно угрюм. Она сама не знает, какая из этих его манер сильнее нагоняет на неё тоску. Она понимает: ей бы надо пожалеть Майка и, наверное, даже поговорить с ним, но ей вспоминается поговорка, на которую она наткнулась, составляя каталог книг для Миссис Би. Глухим истории не рассказывают. А рассказать историю Майку Дженни не могла никогда. И вот снова наступил четверг. Как всегда, Двери автобуса с шумным вздохом открываются, а потом дребезжат закрываются за ее спиной. Сегодняшний водитель, точнее водительница, молодая азиатка с двумя длинными косами, украшенными оранжевыми бантами. Автобус отъезжает, и Джинни остается только глядеть на ухоженный многоквартирный дом в стиле ар-деко на другой стороне улицы. До свидания. Вот только Дженнис видела эту картину не один раз, а великое множество. Но кое-что она видит впервые. У парадной двери, ведущей в вестибюль, стоит учитель географии. Свет сзади падает на него так, что кажется, будто он актер на актёрной сцене. Учитель географии в тёмные брюки и коричневые ботинки, похожие на кроссовки. Куртка на нём синяя. В такой наверняка удобно подниматься на Сноуден. А в руке он держит велосипедный шлем. Учитель географии потирает ремешок большими и указательными пальцами. Заметив Дженис, он приподнимает руку в приветственном жесте, но почти тут же опускает. Даже с расстояния она видит, что он хочет улыбнуться, но получается у него неважно. Внезапный порыв ветра приводит шлем в движение, и тот начинает раскачиваться, но ни один седой волосок на голове у мужчины не шевелится. Он подстрижен совсем коротко, как и подобает учителю географии. Проходит всего несколько секунд, но Дженни кажется, будто она простояла на противоположной стороне улицы целую вечность. Сейчас ей нужно перейти через дорогу. Она старается сосредоточиться. Именно так и происходят аварии. Люди думают о своём, не глядя шагают на проезжую часть и бум. Дженнис представляет, как автобус подбрасывает её высоко в воздух, будто в чёрной комедии, и таким образом приканчивает её, прежде чем она успевает сказать водителю хоть слово. Почему-то эта мысль заставляет Дженнис рассмеяться в голос. Водитель автобуса, видимо, заметил, что она в весёлом настроении, сразу расправляет плечи и улыбается ей. Дженнис бросает бдительный взгляд вправо, потом влево, И шагает через дорогу. Преодолевая короткое расстояние до подъезда, Дженнис чувствует себя так, будто шествует по подиуму. Этот самый подиум частенько является ей в страшных снах, и его талкивают туда в разгар модного показа, и ей не остаётся ничего другого, кроме как брести по нему с ведром и шваброй наперевес. В этих сновидениях Дженнис всегда одета в свои самые затрёпанные вещи и никогда в красный свитер. Мысли о подиуме отвлекают Дженнис и тем самым помогает ей добраться до дома в стиле ар-деко. Следующие слова она произносит под трём причинам. Больше ничего ей в голову не приходит, она надеется, что они заставят водителя улыбнуться. Тот снова занервничал, и наконец это их слова. Её и его. Ой, это вы Водитель впрями улыбается, а потом робко произносит: "Всё-таки лёгкий шотландский акцент Дженнис не помериเฉлся. Надеюсь, моё появление вас не смутило. Откуда вы знали, что я буду здесь?" "Я же водитель автобуса". "Знаю". Дженнис хочет спросить, не преподавал ли он раньше географию, но сейчас не подходящий момент. Но почему вы ждали меня именно на этом месте? Сегодня ведь четверг. Отвечает водитель с таким видом, будто это всё объясняет. Дженс глядит на него с недоумением. Тут водитель снова одолевает нервозность. Вы не подумайте, будто я слежу за вами как маньяк или что-то вроде того. Просто я очень хорошо запоминаю расписание. Наверное, это у меня профессиональное. Запновшись, Учитель географии добавляет: "Я ведь вас уже 7 месяцев вожу". "Правда?" с искренним удивлением спрашивает Дженнис. Водитель смеётся. "Так и знал, что вы меня не замечали". А Дженнис думает: "Как я могла не замечать такого приятного мужчину целых 7 месяцев?" Но вслух она говорит: "Я уборщица". А потом удивляется, кто её за язык тянул. Будь здесь деци, пёс бы всем своим видом говорил. Собери мозги в кучу, дурёха. Но учитель географии просто отвечает: Я знаю. Откуда? Я же водитель автобуса. Он, конечно, приятный собеседник, однако их разговор становится всё страннее и страннее. Заметив выражение её лица, он смеётся. В автобусе за день чего только не наслушаешься. За это я люблю свою работу. Никогда не знаешь, чего ждать от людей. Всё время сюрпризы. Это всё равно что водить чёрный кеп, только размером побольше, и самому ни с кем своими мыслями делиться не надо. Так вот, как минимум два человека назвали вас лучшей уборщицей в Кембридже. Водитель автобуса вдруг смутился. Я прочитал ваше имя у вас на проездном. Но не подумайте плохого, ваш адрес я не искал и на автобусе мимо вашего дома не ездил. Дженнис понимает, что он шутит, однако его слова, будто холодный февральский дождь, быстро приводят её в чувство. В четверг. От холода она едва не примерзает к асфальту, ветер треплет её волосы, и в довершение всего, она замужем за мужчиной с тысячей работ. Дженнис в тупике. И выхода из нева она не видит. Несмотря на истерику в доме миссис Би, несмотря на чувства, которые Дженнис испытывала всего 2 секунды назад, она понимает, что часть её застряла в параллельном мире, где живёт Майк. И в этой альтернативной вселенной она должна быть благодарна мужу за то, что он с ней, и не обижаться, когда он упражняется в остроумии на её счёт. Джен, ну что ты такая серьёзная? Расслабься. Где твоё чувство юмора? Интересно, была бы у Дженис хоть какая-то надежда сбежать, если бы не родившаяся в прошлом уверенность, что лучшего она не заслуживает. У внутренней голос напоминающей ей об этом звучит намного громче голоса Майка. Дженис хочется плакать. Ей так хорошо, когда она смотрит на водителя автобуса, но это же всего лишь несбыточная фантазия. Я тут подумал. Может, как-нибудь выпьем вместе кофе? Водитель автобуса задаёт вопрос с таким видом, будто заранее ждёт отказа. И, возможно, именно тревога в его глазах заставляет Женнис ответить: "Да, с удовольствием". И в согласии явно застаёт его врасплох. "Ух ты. Здорово. Отлично". Женнис ответила да искренне и по доброй воле. Однако она считает своим долгом внести ясность. Вообще-то у меня всё сложно. Я замужем. Вот она и сказала правду. Тут Женя язык не поворачивается повторять клише. Но мы с мужем спим в разных комнатах, или он меня не понимает. Поэтому она лишь повторяет: "Всё сложно". И добавляет: "Извините. Никаких проблем". Медленно произносит он, опустив взгляд на свой велосипедный шлем. Можем просто по-дружески выпить кофе. Затем он добавляет: Не волнуйтесь, со мной вы в безопасности. Покорять женские сердца это не по моей части. А, так значит он гей. Такого поворота дженни си никак не ожидала. Но по выражению её лица Водитель сразу догадывается, о чём она подумала. Нет, нет, я не гей. Он издаёт нервный смешок. Я имел в виду, что у меня много друзей-женщин. В общем, как вы сказали, всё сложно. Тут он оживился. За кофе расскажу поподробнее. Свою речь он заканчивает так: "Я это сказал, чтобы вы не думали, будто я похотливый извращенец. Вы просто водитель автобуса". произносит Дженнис. Он кивает, который просто хочет выпить кофе с уборщицей. Только когда Дженнис открывает дверь в квартиру Кэтрин Луизы, она вдруг понимает, а ведь учитель географии так и не представился.